Глава 17. Ялу «Ознакомились с планом?» — спросил меня Николай II, когда я вошел к нему в кабинет. «Ознакомился, Ваше Императорское Величество». «Без чинов, Тимофей Васильевич», — перебил меня император. «Ознакомился, Николай Александрович». «Садитесь». Николай указал на стул за чайным столом, за которым он сидел. «Что скажете?» «Заманчиво, но я прибыл в Гатчину вчера в обед и еще не успел прочитать международную сводку и получить информацию из военных ведомств, а отсутствовал почти два месяца. Поэтому могу сказать одно. Заманчиво, но как бы хуже не стало. Вряд ли Британия, САСШ и даже союзники согласятся с нашей интервенцией в Корею и дальнейшим протекторатом над Корейской империей», — осторожно ответил я, — чувствуя себя не в своей тарелке из-за нехватки информации, и замолчал. Да, моя командировка в Англию и Европу затянулась почти на два месяца. Во время этого тура от различных напастей расстались с жизнью Ульянов, Ленгник, Троцкий, Мартов, Полиханов, Аксельрод. Товарищ Красин решил дальше участвовать в революционной борьбе легальными методами, а также приложив все свои знания и профессионализм, по электрификации Российской империи, для начала на ее юге. Посещение, можно сказать, главы японской разведки в Европе полковника Акаси чуть не закончилось плачевно для нашей группы, которая хотела с ним поговорить. Очень резким оказался товарищ. Проживал он в гранд-отеле в центре Парижа, что накладывало некоторое ограничение в виде коридорных на каждом этаже, на посту которых имелся телефон. Поэтому... Открывать огонь с порога не было возможности. Выстрел коридорный, может быть, и не услышал бы, но вот запах сгоревшего пороха учуял бы наверняка, а это стопроцентный вызов полиции. Да и, честно говоря, не ожидал я того, что Акаси таким живчиком окажется и попытается оказать сопротивление под прицелом трех револьверов. Все-таки под сорок годочков мужчине было. М да, было. Правду говорят, что седины и возраст не защищают от глупости. Взрослый и, казалось бы, тёртый, битый жизнью и обстоятельствами, аж в двух жизнях мужик, совершил ошибку. Помню, что сковав наручниками у полковника за спиной руки и увидев лежащего без признаков жизни Волжина, чуть не распустил Нюни, словно гимназистка, коря себя за свои действия и непродуманность операции. Но, как говорится, сделать выбор и потом постоянно жалеть об этом – прежде всего оскорбление, нанесенное самому себе. Никто толком не может сказать, какой наш поступок выйдет боком либо приведет к успеху, а какие действия даже прославят или обогатят. Раз поступок совершен, его следует принимать по совокупности последствий. Только так можно избавиться и от комплексов, и от излишней поспешности – позволяя почти всегда действовать расчётливо и в нужное время. Тем более долго рефлексировать мне не дали, так как вместе с Акаси под раздачу попал и один из организаторов польской социалистической партии Витольд Наркевич Иотко, который пришел на встречу к своему японскому другу за деньгами и документами. С ним, слава богу, никаких проблем не было. Он даже опомниться не успел, когда я его за бороду втянул в номер Я оглушил ударом рукоятки револьвера по голове, а потом была почти часовая беседа с ними обоими, в результате которой наши знания пополнились семенами еще не раскрытых агентов японской разведки в Англии, Европе и России, а также информацией о целой подпольной сети польских революционеров и сочувствующих им вдоль всего Транссиба. Пришлось применить акупунктуру Лиджонхи и к тому и к другому. Встреча эта закончилась двумя трупами и имитацией ограбления, а мне с Волженным и Зарянским пришлось на две недели поселиться в окрестностях Парижа в небольшом имении или усадьбе, которое для своих нужд снимал наш старый знакомый князь Урусов, российский посол во Франции. Волжен восстанавливал свою физиономию, а я с Зарянским, с глазами которого оказалось все в порядке, и с еще парочкой человек от Льва Павловича, Поработали с французскими агентами Акаси, отправив их в царство вечной охоты под видом несчастных случаев или криминальных нападений. Этим же занялись в Швейцарии оставшиеся там Буров, Горелов и Дубров. Позавчера только все прибыли в столицу. На поезд до догадчины не успели, поэтому всей группой переночевали в моей квартире на Невском проспекте. Заодно пообщался с тестем и тещей. Аркадий Семенович, можно сказать, полностью выздоровел. Жаловался только на то, что не может увидеться с внуком и дочкой, тех император из Гатчина не отпускает, а ему с женой туда ехать как бы не по чину, не решается он. Пообещал тестю как-то решить этот вопрос. Прибыв на пригородном поезде до Пскова в обед следующего дня в Гатчину, на вокзале оказался в объятиях жены, который из Петербурга дал телеграмму о своем приезде. Император дал мне до утра сегодняшнего дня свободное время, а утром, выслушав доклад о проделанной работе, вручил для ознакомления бумаги с планом вторжения наших войск в Корею в феврале 1904 года, то есть через пару недель. И вот сейчас я находился в кабинете российского императора и должен был в приватной беседе высказать свое мнение об этом плане. «Обоснуйте, Тимофей Васильевич» прервал мое молчание Ники. Раздел китайского пирога привел к тому, что британцы получили в зону своих интересов самые вкусные куски. Весь бассейн реки Янцзы и право собственного судоходства по ней, концессии на железной дороге. Они не отказываются и от бассейна Хуанха. По крайней мере, Вэйхайвэй Вэй они заняли именно с этой целью. Ну и в пику германцам с их Циндао а также нашему Порт-Артуру. Между Маньчжурией и Янзы тысячи верст, но одна из причин выступления Англии на стороне Японии, судя по их истерии в прессе, это угроза британским интересам в Китае. Я на пару секунд замолчал, собирая с мыслями. Одно дело Маньчжурия с ее большой территорией, но относительно небольшим количеством жителей, другое дело Корея с ее населением и природными ресурсами. Если из-за Желтороссии было совершено покушение на Александра III и его семью, когда вы с женой и мальчиками чудом уцелели, то что предпримут Георг Пятый и те, кто стоит за ним, когда мы вторгнемся в Корею? Я не могу пока спрогнозировать. Но, вернее всего, начнется война коалиции. Япония, Великобритания и САСШ с одной стороны, а вот с нашей стороны все под вопросом. Как далеко готов зайти Тройственный Союз в нашей поддержке? Чью сторону примет Франция? А не перекинется ли война в Европу? Вопросов больше, чем ответов. С учетом того, что Ирландскую республику так пока никто официально и не признал, даже мы, но при этом неофициальная поддержка идет полным ходом. Контрабандисты не успевают перевозить в Ирландию добровольцев со всей Европы и оружие. Городские бои – идут по всему восточному побережью и в центральной части острова. Под дружью встало большинство ирландцев. В Шотландии также начались волнения и вооружённые нападения на военные подразделения и органы власти. И всё же, Тимофей Васильевич, что вы скажете о плане? перебил меня император. Если рассматривать с военной точки зрения, то после начала боевых действий на реке Ялу и высадки десантов в Чэмульпо, С первой японской армией в Корее будет покончено в течение недели. Вторая армия под командованием генерала Оку, думаю, сдастся в течение месяца. Только что будет дальше? Последствия нашего вторжения в Корею очень сильно обеспокоили меня. Как бы это ни стало поводом для начала Первой мировой войны на 10 лет раньше. И какой итог будет у этой войны, не предскажет сейчас никто. А дальше будет высадка наших войск на остров Хоккайдо и его захват. Приход второй эскадры в Тихий океан. Николай задорно улыбнулся. А уже после этого будем торговаться и с Микадо, и с кузеном Георгом, и с господином Рузвельтом, и с союзниками. Император поднялся из-за стола, дошел до окна, остановился напротив него на несколько секунд, а потом вернулся к столу. Лицо его было серьезным, даже суровым. Не садясь за стол, император произнес, «Курапаткин, Авелан и Алексеев убедили меня, что такое развитие событий позволит нам иметь больше возможностей для торговли при заключении мира с Японией. По большому счету Корея нам не нужна, как и протекторат над ней. Не хватит просто сил и средств». А вот остров Коджедо нам для базы Тихоокеанского флота не помешал бы. Так же и по Хоккайдо. Мы не сумеем проглотить эту северную жемчужину Японии, но сможем окончательно решить вопрос по Сахалину и Курильским островам с их богатствами. Я смотрел на Николая и понимал, что он для себя все решил, и события в этом мире теперь пойдут еще больше другим путем. Российская империя начинает интервенцию в Корею и Японию. «Да хранит нас Бог!» «И еще, Тимофей Васильевич, как ты смотришь на то, чтобы опять стать моими глазами и ушами на Дальнем Востоке?» Задав вопрос, Николай внимательно посмотрел на меня. «Я понимаю, что ты только что прибыл, но мне бы хотелось, чтобы там у меня был надежный человек, который всегда докладывает только правду, даже если она горька. Тем более великий князь Сандро», Не мыслит, как он будет использовать дирижабль при захвате Хоккайдо без твоего присутствия. Неужели удалось? Непроизвольно вырвалось у меня. Да, месяц назад закончились испытания нового двигателя Тринкелера Костовича, который позволит дирижаблю Сантос-Дюмона с доработками графа Цепелина доставить на расстояние в полторы тысячи верст, как ты говоришь, бомбовую нагрузку в пять тысяч пудов или сорок десяти дюймовых бомб сбросить их и вернуться обратно. «Из Владивостока даже до Токио можно будет дотянуться, а до Саппоро вообще расплюнуть», — радостно произнес Николай. Это было здорово. Все же смогли наконец-то сделать надежный двигатель с нормальным моторесурсом, который позволит использовать дирижабль как дальний бомбардировщик. «Полетные испытания были?» — поинтересовался я. «Да. От Ярославля до Ростова-на-Дону — Через Москву, Тулу и Воронеж над железной дорогой. Почти 1600 верст получилось туда, да столько же обратно. За двое суток управились. Скорость почти 70 верст в час получилась в среднем. Лицо императора сияло довольством. «Честно говоря, когда ты два с половиной года назад рассказывал об этом чуде, я не поверил. А да с Бог, скорые нормальные самолеты в небе увидим». Сантос Дюмон вместе с братьями Райт, профессором Жуковским, ну и с моими подсказками, создали, можно сказать, прототип У-2 или По-2, точно не помню. Во всяком случае, в аэродинамической трубе, сделанная Жуковским при Московском университете модель, показала отличные результаты по формулам, которые разработал Николай Егорович. Для нормального использования самолета, как его называют «с моей подачи в России. Оставалось создать нормальный двигатель. Экспериментальные созданные Тринклером и Костовичем моторы для самолета пока позволяли поднять в воздух машину на высоту в 500 сажень и пролететь пару десятков верст. Тот же дирижабль пока имел куда лучшие летные показатели. Но наши изобретатели не отчаивались, а искали новые пути решения поставленной задачи. В этом... Им очень помогал великий князь Александр Михайлович. Видимо, запали ему в душу мои слова об адмирале воздушного флота Российской империи. Во всяком случае, он стал локомотивом, потащившим за собой строительство дирижаблей, самолетов, и подошел к этому вдумчиво. По его мнению, возможность постройки аэропланов далеко не обусловливается наличностью одних только самолетных и даже моторных заводов. Необходима правильная постановка производства сырья специальных сортов и марок, комплектующих, с заранее разработанными способами их обработки. Базой для изготовления будущего воздушного флота Сандро избрал город Ярославль, который имел прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и солидную производственную, а также образовательную базу из 66 учебных заведений из десятью тысячами учащихся. В городе была своя электростанция, более пятидесяти предприятий с пятнадцатью тысячами рабочих, из которых планировалось задействовать две мануфактуры бумажных и льняных тканей, заводы химические, лесопильные, плотничные и колокольный завод для литья необходимых деталей. Там же великий князь собирался построить завод по изготовлению моторов, самолетов и дирижаблей. На все это он из своих личных средств выделил 150 тысяч рублей, а у Ники выклинчил 2 миллиона для начала. И вот за столь короткое время первый значительный успех. Дирижабль у нас есть. Представляешь, Тимофей Васильевич, Сандро был в числе участников этого беспосадочного перелета. Если бы ты видел его лицо, когда они приземлились на их причале под Ярославлем, Я его никогда таким счастливым и довольным не видел. В последнее время император часто в личных беседах сбивался и обращался ко мне на «ты». «Жаль, я этого не видел», — улыбнулся я, представив великого князя в парадном маршальском мундире ВВС Советской Армии. «Еще увидишь, если поедешь на Дальний Восток», — произнес император и вновь посмотрел мне в глаза. «Куда же оденусь, Ваше императорское величество?» Поднявшись за стола, я принял стойку смирно и произнес, «Есть выехать на Дальний Восток!» «Итак, господа, да пребудет с нами Бог! Выполняйте свой долг!» Этими словами генерал-губернатор Маньчжури и Квантуна адмирал Алексеев Евгений Иванович закончил совещание, на котором были озвучены приказы для командиров подразделений, которые через три дня 23 февраля 1904 года начнут наступление на японские войска в Корее. Такое вот интересное совпадение по дате для меня. Несмотря на потерю флота, японцы, воспользовавшись паузой на ремонт русских кораблей, смогли все же с большим риском, неся потери, перебросить свои сухопутные силы в Корею. Благодаря сведениям разведки, которую постоянно проводили казачьи сотни, захватывая языков, В штабе адмирала имелись следующие данные. первая японская армия генерала Куроки Тамесада ориентировочно состояла из 30 батальонов пехоты, 9 эскадронов кавалерии и 128 полевых орудий. Также в его распоряжении было 3 или 4 саперных батальона и около 20 тысяч носильщиков. Да-да, весь армейский транспорт японской армии в Корее состоял из военных кули, причем было установлено, что три кули должны были вести на своей тележке семь пудов риса. Они получали по шесть сен, или по шесть копеек по-нашему, в день, и им выдавалось в сутки на полфунта вареного риса больше, чем рядовому солдату, но без мясной порции. В военный паек кули входил также чай, приготовленный из заваренного в кипяченой воде пережаренного ячменя. Всего в районе городов Синэйджу, Тюренчен и Ийджу на левом берегу реки Ялу сосредоточилось около 60 тысяч японских войск. По сведениям от захваченных в плен языков и по данным, ранее полученным от командира 6-й японской дивизии генерал-лейтенанта Окубо, этими силами намечалось оттеснить русских с реки границы и открыть путь японским войскам в Южную Маньчжурию. Вторая японская армия генерала Оку Ясуката в составе 36 пехотных батальонов, 14 кавалерийских эскадронов, 3 саперных батальонов, свыше 15 тысяч солдат кули, 216 полевых орудий находилась в готовности для перехода морем и десантирования на Ляодунский полуостров. Главной целью этой армии было перерезать железную дорогу к порту Артуру и оставить гарнизон крепости и флот без поставок подкреплений, оружия и боеприпасов, а также уничтожить порт Артурскую эскадру наземной артиллерией. Более 60 тысяч человек этой армии вместе с подготовленными транспортными судами уже находились в Цинампо. Современный Нампхо Однако такой приказ императорский главнокомандующий маршал Ивао О'Яма мог отдать только в случае успешной переправы первой армии генерала Куроки через реку Ялу и бездействия русского флота в Порт-Артуре, которое должны были обеспечить японские диверсанты, заминировав и взорвав ремонтируемые русские броненосцы. Каким образом это будет осуществлено, мы пока не установили. Ядрихин задействовал все свои силы и выделены ему подразделения из казаков и стрелков для охраны броненосцев и других кораблей в доках и порту. В общем, японцы пошли ва-банк, рискуя, можно сказать, всем, и планировали атаку на 1 марта, когда к реке Ялу подойдут все японские подразделения. К этому же времени должны были совершиться диверсии на Транссибе, Взорван мост через Сунгари у Харбина и обрушен туннель на Кругобайкальской железной дороге. Они надолго бы прекратили поставки войск, оружия, боеприпасов в Маньчжурию и на Квантун из центральной части Российской империи. Так что деятельность покойного полковника Акаси учитывалась японским генеральным штабом при планировании их наступления. И, честно говоря, эти две диверсии могли состояться. Продуманы они были просто великолепно. Да, и исполнители были подобраны отличные. Тот молодой поляк, который должен был взорвать туннель, при аресте отстреливался до последнего, а потом раненый пустил пулю себе в висок. При этом им были убиты полицейский Унтер, офицер отдельного корпуса жандармов, и еще два человека были ранены. Общие потери жандармов и представителей охранных отделений При ликвидации польского подполья на Транссибе составили 12 убитых и 13 раненых. Такие вот потери. Все сведения по этой операции я получал, выдвигаясь в Харбин. Но вернемся к военным действиям. По первоначальному плану противостоять удару первой японской армии должна была первая Маньчжурская армия под командованием генерал-лейтенанта Линевича. В состав этой армии входили четыре сибирских корпуса, Сибирская и Забайкальская казачьи дивизии, Уссурийская конная бригада и шесть восточно-сибирских горных батарей, не считая дополнительно приданной корпусам артиллерии. 100-километровый рубеж обороны вдоль реки Ялу, где была возможность японцам переправиться, был оборудован несколькими линиями окопов полного профиля с замаскированными блиндажами, древоземельными укрытиями для пулеметов и артиллерии. Эти четыре корпуса за последние два с половиной года насытили пулеметами, вокруг которых формировалась новая тактика инфантерии в обороне. На каждое отделение по пулемету Мацена, на каждый взвод по станковому пулемету Максима. Также этим корпусам было придано большое количество артиллерии. Это были в основном 87 миллиметровые легкие и конные полевые пушки образца 1877 года, но были и новые трехдюймовки 1902 года, и трофейные французские 75 миллиметровые пушки фирмы Шнайдер, которых приличное количество захватили во время боксерского восстания. Плюс каждому полку придавалась четырехорудийная батарея шестидюймовых полевых мортир образца 1885 года. По словам адмирала, такой концентрации орудий в российской армии, как на реке Ялу, еще не бывало. Артиллерию планировалось использовать в основном с закрытых позиций или из дзотов, из-за чего артиллеристы теперь мучились с приспособлениями и таблицами стрельб с закрытых позиций, позволяющими нанести максимальные потери противнику с минимальными своими. Вторую японскую армию планировали встретить на Адзиньжоусском перешейке, где также были оборудованы долговременные укрепления а войска насыщены полевой артиллерией и пулеметами. Численность русских войск на Квантунском полуострове, в том числе и гарнизона Порт-Артура, составляла больше 40 тысяч человек. В их число входили 30 батальонов пехоты, три казачьих полка, 88 полевых орудий, три батальона крепостной артиллерии и другие небольшие воинские подразделения. Это были первоначальные планы – основанные на аналогии действий японских войск во время Японо-Китайской войны. С учетом же сложившейся ситуации с японским флотом, Алексеев, Куропаткин и Авелан сумели убедить Николая в необходимости немедленной наступательной операции с задействованием флота и морского десанта для разгрома японцев на сухопутном театре военных действий пока, так сказать, различные добровольцы не появились или Великобритания официально не объявила войну России. Была проведена рокировка войск, и по разработанному плану в понедельник 23 февраля будет одновременно нанесено два удара. Первый на реке Ялу против тюренченской позиции японцев в направлении на Чонжу с окружением основных сил первой японской армии и разгромом всех его тыловых подразделений. Для этого был сформирован ударный кулак из Сибирской, Забайкальской, урало забайкальской Оренбургской казачьих дивизий, шести восточно-сибирских горных батарей и двух конных артиллерийских бригад. Кроме того, в каждой казачьей сотне теперь было две тачанки с пулеметами «Максима» и четыре пулемета «Мацена». После окружения... Планировались рассекающие удары окруженной группировки противника и его уничтожение до подхода частей второй японской армии, точнее того, что от нее останется. Потому что вторым ударом планировалась высадка стрелкового корпуса с артиллерией в Чемульпо и захват Сеула. После прикрытия десанта эскадра русских кораблей, состоящая из трех броненосцев, двух крейсеров, семи канонерок и десяти истребителей, идет в Цинампо и громит там все, до чего дотянется артиллерия. Основная цель – живая сила противника и пароходы. По данным казачьей разведки, там сейчас японцы чуть ли не на головах друг у друга сидят. После этой операции флот обеспечивает дальнейшую бесперебойную переправу российских войск с Квантуна в Чимульпо и блокаду с моря снабжения японских войск. Переброшенные к Сеулу около 30-40 тысяч стрелков и больше 100 орудий должны были создать непробиваемый барьер для японских войск, которые к этому моменту останутся боеспособными и попытаются пробиться на юг Кореи. Таким образом, планировалось запереть на севере Кореи две японские армии и после заставить их сдаться из-за отсутствия подвоза боеприпасов и продовольствия. Ранним утром 23 февраля 1904 года я в свите адмирала Алексеева находился в командном блиндаже генерала Леневича и смотрел через бинокль на японские позиции. Еще несколько минут, и наши артиллеристы откроют огонь. На участке границы в пять верст было скрытно сосредоточено более ста полевых и гаубичных орудий. Такой концентрации не помнил никто из присутствующих в блиндаже генералов и офицеров. Я достал часы, стрелки, показали семь утра, и в тот же миг наш берег буквально взорвался от артиллерийских залпов. Тонны смертоносного металла обрушились на японские позиции. Этим концертом лично руководил великий князь Сергей Михайлович, который уговорил императора отпустить его в Первую манчжурскую армию под командование генерал-лейтенанта Линевича. За две недели до начала операции князь лично побывал на каждой артиллерийской точке, проверил все орудия на расчеты, их таблицы стрельбы, сравнивая с японскими позициями на противоположном берегу, которые, к его удивлению, были слабо оборудованы в инженерном отношении. Окопы были неполного профиля, чаще всего представляли собой просто брустверы из нарезанного здесь же дерна, Отсутствовали укрытия для людей от вражеской шрапнели. Маскировка полевых укреплений не велась. Артиллерийские батареи также располагались на слабо оборудованных позициях, стояли чуть ли не открыто. Ведь японская армия готовилась наступать, да и не привыкли здесь еще к окопной войне. С учетом февральской погоды, когда ночью подмораживало ниже минус 10 градусов, основные силы японской армии до начала наступления – Квартировали в Синэйджу, Тюренчене и Эйджу, а на позициях были дежурные сменяемые части. Видимо, японский генеральный штаб не предполагал, что мы, зарывшись в землю, пойдем в наступление. Наши же бойцы жили в больших уютных землянках, многие из которых были оборудованы еще до начала войны. За полгода боевых действий, которые пускай и не велись на реке границы Ялу, Русские войска, как кроты, врылись в землю и нормально обустроили свой быт, благо и леса здесь хватало, даже запасенного. Кстати, кроме зажигалки, я еще вместе с Сандро и его братом вложился в завод по производству печек-буржуек. Точнее, здесь она называется «печь-камин». И первые ее партии пришли как раз в Манжурскую армию. Как тут не использовать, можно сказать, в коррупционных целях, положение великих князей для армейских заказов. Но удобство таких печей солдаты, офицеры, да и их превосходительство, включая и высокопревосходительств, быстро оценили, особенно в холодное время на передовой. А на дежурной части первой японской армии, которым не повезло в очереди, обрушился металлический дождь, выкашивающий все живое. Основной удар русская армия наносила под тюречением на участке в пять верст, где на реке было несколько островов, которые могли облегчить переправу. Под прикрытием артиллерийского огня на острова переправились бойцы саперного и понтонного батальонов 1-го сибирского корпуса, которые захватили острова, укрепились на них и начали готовить понтонную переправу. Для ее защиты на острове Самолинду быстро развернули гаубичную и полевую батареи, которые тут же включились в общий ритм боя, ведя огонь по японским позициям. Воины Микада попытались помешать возведению переправы, но их батареи, которые еще оставались целыми, были быстро подавлены огнем русских орудий. Спустя два часа после начала огневого налета две бригады первой сибирской дивизии, переправившись, начали атаку японских позиций, где, казалось, никого не должно остаться в живых. Однако огонь японцев по густым цепям пехоты привел к тому, что тут и там начали падать русские стрелки. И тогда по понтону вперед устремились казаки Забайкальской дивизии, а за ними и другие подразделения ударного кулака. Генерал Рененкампф был назначен командиром этого отряда. Верный самому себе, он двинулся по переправе, едва пара сотен забайкальцев перебралась на другой берег. В бинокль было видно, что братья в форме аналитического центра в полном составе находятся в свите генерала, исполняя роль охраны. Я находился на позициях у реки Ялу уже пять дней, поэтому с Павлом Карловичем и несколькими офицерами, с которыми был в знаменитом рейде, удалось хорошо посидеть, как и с братьями тоже. Генерал выдал им по моей просьбе увольнительную на сутки». Так что с огоньком отметили их повышение в званиях, полные георгиевские банты у Тура и Лешева, да и остальные шестеро уже имели на груди по два солдатских георгия третьей и четвертой степени. После захвата в плен генерал-лейтенанта Окубо Павел Карлович так и оставил под Харунжева Верхатурова командиром особой сотни разведки при своем штабе. Теперь? В распоряжении Тура было 150 казаков-забайкальцев, которых можно было делить на три полусотни, пять отрядов по 30 человек и 10 по 15. С учетом этого, на вооружении особой сотни было пять пулеметов Максима с треногами, которые перевозили на заводных лошадях, десять пулеметов Мацина и десять карабинов с оптикой. Сотня, делясь на различные отряды, буквально не вылезала из разведки, собирая сведения о японцах. А когда были в расположении дивизии, то сотня выполняла роль охраны штаба сначала Забайкальской дивизии, а теперь штаба всего сводного отряда. Браты же на это время были в ближайшей охране Павла Карловича. Проводив глазами генерала и братов, пожелав им мысленно удачи и остаться в живых, перевел взгляд на атакующие цепи стрелков, которые, несмотря на потери, упрямо шли под огнем противника вперед. Артиллерия, боясь задеть своих, перестала стрелять, и я услышал, как адмирал Алексеев спросил генерала Леневича. «Как думаете, Николай Петрович, хватит этих сил, чтобы захватить позиции у японцев?» «Хватит, ваше высокопревосходительство. Сейчас казачки в атаку пойдут, и все, спечется противник. Артиллерию мы у него всю почти выбили». Да и стоит перед нами на этом участке не больше двух батальонов пехоты. У нас, считай, десятикратный перевес в силах. Я, честно говоря, удивлен, что японцы еще час назад не побежали после такого артобстрела. Мужественные солдаты. Соглашусь с вами. Они и на море себя хорошо показали. Евгений Иванович огладил свою бороду. Но наши моряки и солдаты лучше. Как скоро переправятся казачьи дивизии? Сейчас начнут возводить еще две понтонные переправы. Думаю, к двум часам весь ударный отряд будет на том берегу. И генерал Рененкамп, охватывая слева противника, разгромит японские части в Вейджу, а потом рывком к Чонджу выйдет во вражеский тыл, совершив окружение первой японской армии. А дальше, как и планировали, рассекающие удары с тыла и разгром противника. «Уверен, казачки справятся» а наши позиции куроки зубы обломает подтверждая слова генерала казачьи сотни рассыпаясь в лаву пошли в атаку быстро настигая с левого фланга цепи стрелков это стало последней каплей после чего японцы бросая винтовки побежали а дальше началась любимая казачья потеха рубка бегущих врагов